Но как брать его, не осмотрев местности? Может быть, мы видны людям? По этой самой дороге, как бы ни пошла и погоня. Осторожно вылезли, осмотрелись снизу. Метрах в ста какое-то сломанное строение. Переползли туда, никого. Колодец! Нет, забросан мусором. В углу труха от соломы. Полежим здесь, легли. Сон не идет. Э, блохи кусают. Блохи! Да какие крупные! Да сколько их! Светло-серый бельгийский колен пиджак стал чорен от блох. Трясемся, чистимся, поползли назад в шакалью щель. Время уходит, силы уходят, а не движемся. В сумерки поднимаемся, очень слабые, мучат жажда. Решаем взять еще правей, чтоб раньше выйти к Иртышу. Ясная ночь, небо чернозвездное. Из созвездий Пегаса и Персея сочетается мне очертание быка, наклонившего голову и напористо идущего вперед, подбодряя нас. Идем и мы. Вдруг перед нами взлетают ракеты. Уже они впереди. Мы замираем. Мы видим насыпь железная дорога ракет больше нет но вдоль рельс засвечивает прожектор луч покачивается в обе стороны это идет дрезина просматривая степь вот заметит сейчас и все дурацкая беспомощность лежать в луче и ждать что тебя заметит прошла не заметила вскакиваем Бежать не можем, но побыстрее подаемся от наспи в сторону. А небо быстро заволакивает тучами, и мы с нашим бросанием вправо и влево потеряли точное направление. Теперь идем почти наугад. И километров делаем мало, и, может, они — ненужный зигзаг. Пустая ночь. Опять светает. Опять рвем караганник. Яму копать а моего кривого турецкого ножа нет. Я потерял его, когда лежал или когда резко бросился от насыпи. Беда! Как можно беглецу без ножа? Вырыли ямку Колином. Одно только хорошо. У меня было предсказание, что я погибну 38 лет. Моряку трудно не быть суеверным. Но наступившее утро 20 сентября Мой день рождения. Мне исполняется сегодня 39 Предсказание больше меня не касается. Я буду жить. И опять лежим мы в ямке, без движения, без воды. Если б могли заснуть, не спим. Если б дождь пошел, растянуло. Плохо. Кончаются третьи сутки побега. У нас еще не было ни капли воды, мы глотаем в день по 5 таблеток глюкозы. И продвинулись мы мало, может быть, на треть пути до Иртыша. А друзья там, в лагере, радуются за нас, что у зеленого прокурора мы получили свободу. Сумерки, звезды, курс Норд-Ост, бредем. Вдруг слышим крик вдали. «Ва-ва-ва-ва! Что это?» По рассказам опытного беглеца кудлы, так казахи отгоняют волков от овец. «Овцу! Овцу бы нам, и мы спасены!» «В вольных условиях никогда бы не подумали пить кровь, а здесь только дай. Крадемся, ползем, строение». «Колодца не видим. В дом заходить опасно. Встреча с людьми — это след. Крадемся к саманной кошаре. Да, эта казашка кричала, отгоняя волков. Переваливаемся в кошару, где стена пониже, ношу меня в зубах. Ползком охота на овцу. Вот, слышу, дышит рядом». Но шарахаются от нас, шарахаются, мы опять заползаем с разных сторон. Как бы за ногу схватить, бегут. Позже будет время, объяснят мне, в чем была ошибка. Мы ползем, и овцы принимают нас за зверей. Надо бы подходить во весь рост, по-хозяйски, и овцы легко бы дались. Казашка чует что-то неладное, подошла, всматривается в темноту огня при ней нет но подняла комья земли стала бросать ими попала в колю идет прямо на меня вот сейчас наступит увидела или почувствовала заверещала шайтан шайтан и одна самый от нее через стенку и залегли мужские голоса спокойные наверное говорят почудилась бабе Поражение. Ну что ж, бредем дальше. Силуэт лошади. Красавица, нужна бы. Подходим, стоит. Потрепали ее по шее, накинули на нее ремень. Жданка я подсадил, а сам не могу вскарабкаться, так ослаб. Руками цепляюсь, животом наваливаюсь, а ноги взбросить не могу. Она вертится, вот вырвалась, понесла, жданка, свалила. Хорошо, хоть ремень остался у него в руке. Не оставили следа, вали все на шайтана. Из сил выбились с этой лошадью, еще труднее идти. А тут земля пошла распаханная, борозды. Увязаем, волочим ноги. Но отчасти это и хорошо, где пахота — Там люди. Где люди, там вода. Идем, бредем, тащимся. Опять силуэты. Опять залегли и ползем. Стоги сена. Здорово. Луга. Иртыш близко. Еще ой, как далеко. Из сил последних забрались наверх, Закопались. Вот когда заснули мы на целый день. Вместе с бессонной ночью перед побегом это мы потеряли уже пять ночей без сна. Мы просыпаемся в конце дня, слышим трактор. Осторожно разбираем сено, высовываем головы чуть-чуть. Подъехали два трактора. из Избенка уже вечереет. Идея! В В трактор! Залито охлаждающая вода. Трактористы лягут спать, и мы ее выпьем. Стемнело. Исполнилось четверо суток побега. Ползем к тракторам. Хорошо, хоть собаки нет. Тихо добрались до слива, глотнули. Нет, с керосином вода. Отплевываемся, не можем пить». Все тут у них есть, и вода, и еда. Сейчас постучаться, попросить Христом Богом, братцы, люди, помогите, мы узники, мы из тюрьмы бежали. Как это было в девятнадцатом веке. К таежным тропкам выносили горшки с кашей, одежонку, медные деньги. Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой черта лысого, время не то, продадут, или от души продадут, или себя спасая. Потому что за соучастие можно и им влепить по четвертаку. В прошлом веке не догадывались давать за хлеб и за воду политическую статью. И мы тащимся дальше, тащимся всю ночь, мы ждем Иртыша, Мы ловим признаки реки, но их нет. Мы гоним и гоним себя, не щадя. К утру попадается опять сток. Еще труднее, чем вчера. Мы на него взлезаем, засыпаем. И то хорошо. Просыпаемся к вечеру. Сколько же может вынести человек? Вот уже пять суток побега. Недалеко видим юрту. Близ нее навес. Тихо туда крадемся. Там насыпана магара. Набиваем ею портфель, пытаемся жевать, но нельзя проглотить так высох рот. Вдруг увидели около юрты огромный самовар, ведра надва. Подползли к нему, открыли кран. Пустой проклятый. Когда наклонили, Сделали глотка по два. И снова побрели, брели и падали. Лежишь, дышаться легче. Подняться со спины уже не можем. Чтобы подняться, надо сперва перекатиться на живот. Потом встать на четвереньки. Потом качаясь на ноги. И уже одышка. Так похудели, что, кажется, живот прирос к позвоночнику. Под утро переходим За раз метров на двести, не больше, и ложимся. Утром исток уже не попался. Какая-то нора в холме, выкопанная зверем. Пролежали в ней день, а заснуть не могли. В этот день похолодало, и от земли холодно. Или кровь уже не греет. Пытаемся жевать макароны. И вдруг я вижу... Цепь идет, краснопогонники, нас окружают. Жданок меня дергает, да тебе кажется, это табун лошадей. Да, померещилось. Опять лежим, день бесконечный. Вдруг пришел шакал к себе в нору. Мы положили ему макарон и отползли, чтобы заманить его. Припаротис съесть, но он не взял, ушел. В одну сторону от нас уклон, и по нему ниже солончаки от пересохшего озера, а на другом берегу юрта дымок тянется. 6 суток прошло. Мы уже на пределе. Прибредились вот краснопогонники. Язык во рту не ворочается. Мочимся редкой и с кровью. Нет, этой ночью пищу и воду добыть любой ценой. Пойдем туда, в юрту. А если откажут, брать силой. Я вспомнил, у старого беглеца Григория Кудлы был такой клич — «Махмадера». Это значит, уговоры окончены, бери. Так с Колей и договорились. Скажу «Махмадера». В темноте тихо подкрались к юрте. Есть колодец, но нет ведра. Невдалеке коновесь, оседланная лошадь стоит. Заглянули в щель двери. Там при коптилке казах и казашка, дети. Стучим, вошли, говорю салам. А у самого перед глазами круги, как бы не упасть. Внутри круглый низкий стол еще ниже нашего модерна, для бешбармака. По кругу юрты лавочки, покрытые кошмой, большой кованный сундук. Казах пробурчал что-то в ответ, смотрит из-под лобья, не рад. Я для важности, да и силы надо сохранить, сел, положил портфель на стол. Я начальник геолого-разведочной партии, А это мой шофер. Машина в степи осталась с людьми. Километров пять 7 отсюда. Протекает радиатор. Ушла вода. И сами уж мы третьи сутки не евши, голодные. Пить есть нам, да, яксакал. И что посоветуешь делать? Но казах щурится, пить есть не предлагает. Спрашивает... «А как? Памилий, начальник?» Все у меня было приготовлено, но голова гудит, забыл. Отвечаю, Иванов, глуп, конечно. «Ну так продай продуктов, — аксакал. Нет, к соседу иди. Далеко два километра». Я сижу с осанкой, а Коля тем временем не выдержал, взял со стола лепешку и пытается жевать. Но, видно, трудно у него идет. И вдруг казах берет кнут, короткая ручка, а длинная кожаная плеть, и замахивается на жданка. Я подымаюсь. Эх вы, люди! Вот ваше гостеприимство. А казах ручкой кнута тычет жданка в спину, гонит из юрты. Я командую «Махмадера!» Нож достаю и казаху — в угол, ложись. Казах бросился за полок. Я за ним, может, там у него ружье, сейчас выстрелит. А он шлепнулся на постель, кричит — все бери, ничего не скажу. Ах ты сука, зачем мне твое все? Почему ты мне раньше не дал то немногое, что я просил? Коли, Шмон. Сам стою с ножом у двери. Казашка визжит, дети заплакали. — Скажи жене, никого не тронем. Нам надо есть. Мясо бар? Йок. Руками разводит. А Коля шурует по юрте и уже тащит из клетушки вяленого барана. — Что ж ты врал? Тащит Коля и таз, а в нем баурсаки, куски теста, проваренные в жиру. Тут я разобрался. На столе в пиалах стоит кумыс. Выпили с Колей. С каждым глотком просто жизнь возвращается. Что за напиток? Голова закружилась, но от опьянения как-то легко, силы прибавляются. Коли во вкус вошел. Деньги мне протягивает. Оказалось, 28 рублей. В заначке где-нибудь у него не столько. Барана валим в мешок, В другой сыпем баурсаки, лепешки, конфет какие-то, подушечки грязные. Тащит Коля еще и миску с бараньими выжарками. Нож. Вот он-то нам и нужен. Ничего стараемся не забыть. Ложки деревянные, соль. Мешок я уношу. Возвращаюсь, беру ведро с водой. Беру одеяло, запасную уздечку, кнут. Ворчит, не понравилось — Ему же нас догонять